Книга третья. Глава первая Безумный Лестрандж На Тихоокеанском побережье его знали как Безумного Лестранджа. Однако он не был помешан, он только был человеком с навязчивой идеей. Его преследовало видение, видение двух детей и старого моряка, плывущих в маленькой лодке по широкому синему морю. Когда шедший в Попиэте, Арагон наткнулся на баркасы Нортумберленда. Он застал живых людей только лишь на первом из них. Капитан Лефарш был безвозвратно помешан. Состояние Лестренджа казалось безнадежным. Ужасные переживания в лодках и потери детей сделали его, казалось бы, беспомощной развалиной. Матросы пострадали меньше, и несколько дней спустя уже бродили на солнышке по палубе. Через четыре дня Арагов встретил Ньюкастл, шедшего в Сан-Франциско, и передал ему спасенных. Всякий врач, который увидал бы Лестрандже, сказал бы, что спасти его может одно лишь чудо. Чудо это совершилось. В главной больнице Сан-Франциско туман, окутывавший его ум, рассеялся, и перед ним открылась картина исчезновения детей. Хотя эта картина и до тех пор неотступно стояла перед ним, но он тогда не понимал ее смысла. Пережитый в Баркасе ужас и чисто физическое истощение слили все обстоятельства великого бедствия в одно общее, печальное, но малопонятное впечатление. Когда же мозг его прояснился, все прочие обстоятельства выпали из поля зрения, и память, уставив глаза на детей принялась рисовать картину, которой предстояло отныне вечно стоять перед ним. Картина эта представляла маленькую лодочку, блуждающую со своим беспомощным экипажем по синему залитому солнцем океану, прекрасному океану, но не менее и ужасному, ибо он говорил о муках жажды. Он уже умирал, когда приподнявшись, так сказать, на локте, посмотрел на эту картину. Она вернула его к жизни. Сила воли вступила в свои права, и он отказался умереть. Воля человека, если только она достаточно сильна, способна победить смерть. Лестрандж не сознавал этого. Он знал только, что жизнь приобрела для него жгучий интерес, и перед ним встала великая цель — найти детей. Точившая его болезнь отступила перед проснувшейся жизненной силой. Он переехал из больницы в Палас-отель, и там, как командующий армией, принялся строить план кампании против судьбы. Когда команда Нортумберленда в панике ринулась к лодкам, отшвыривая офицеров направо и налево, все бумаги корабля были потеряны. Не осталось никаких указаний на долготу и широту места катастрофы. Офицеры все погибли, кроме капитана Лефаржа в голове которого должен был сохраниться точный план местонахождения судна. Лестрандж отправился к нему в больницу. Буйное помешательство миновало. Капитан мирно играл мячиком из цветной шерсти. Оставался журнал «Араго». В нем, несомненно, были обозначены широта и долгота подобранных лодок. Но «Араго» все не пребывал в папиэте. Лестрандж просматривал списки запоздалых судов день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Напрасно, ибо Араго так и не явился на место назначения. Нельзя даже утверждать, что он погиб. Он просто был одним из тех кораблей, которые никогда не возвращаются из плавания.